Глава 7. Бухенвальдское восстание. Из Сети. 11 апреля 1945 года войска союзников освободили узников Бухенвальда. 11 апреля 1945 года произошло освобождение узников концлагеря Бухенвальд. Заключенные взяли в руки оружие, напали на охрану и чуть более чем за час захватили территорию. On April 11, 1945, the American 3rd Army liberates the Buchenwald concentration camp near Weimar, Germany, a camp that will be judged second only to Auschwitz in the horrors it imposed on its prisoners. 11 april 1945, ko da k Buchenwaldu približili se ameriški vojska, v njem vspihnulo в результате которого заключенные сумели перехватить контроль над лагерем у отступавших соединений СС. Лагерь приобрел известность, когда он был освобожден армией Соединенных Штатов в апреле 1945 года. Командующий союзниками Дуайт Дэвид Эйзенхауэр посетил один из его подлагерей. Когда 13 апреля 1945 года третья американская армия союзников вошла в Бухенвальд, Лагерь уже два дня находился в руках Интернационального комитета под защитой 15 тысяч бойцов, вооруженных винтовками, пулеметами и противотанковыми гранатами. В Бухенвальде не было никакого вооруженного восстания. Это ложь, выдуманная и пропагандируемая коммунистами и подтверждаемая продажными арестантами, ну и так далее. А ведь речь идет о событиях, документированных и исследованных достаточно глубоко, описанных в сотнях книг и диссертаций, о дне, в память о котором учрежден Международный день освобождения узников нацистских концлагерей, о месте, название которого не просто стало синонимом слова «концлагерь», но и сделалось именем настолько нарицательным, что при всем его трагизме явилось в народе даже поводом для шуток «Бухенвальский крепыш», помните? А это ли не высшая степень признания в общественном мнении и показатель влияния на будущие поколения. Почему же до сих пор нет согласия по поводу освобождения Бухенвальда ни в обществе, ни даже в академической среде? Можно ли с приемлемой степенью достоверности установить, что на самом деле происходило в те апрельские дни в окрестностях Веймара? Бухенвальд – один из старейших и крупнейших концлагерей на территории Германии, ставших впоследствии, хотя и неофициально, лагерем смерти. Он находился в Тюрингии, примерно в 10 километрах от города Веймара, на склонах горы Этерсберг. В переводе с немецкого «Бухенвальд» означает «буковый лес», но с лета 1937 года это слово прочно ассоциируется не с красотами природы, а с мучениями и гибелью десятков тысяч людей. С июля 1937 по апрель 1945 года Через лагерь прошло около 250 тысяч человек. Среди узников были политзаключенные, свидетели иеговы, гомосексуальные мужчины, советские военнопленные, евреи, а также военнопленные из всех европейских стран. Из четверти миллиона узников погибли около 56 тысяч человек. Исследованием истории бухенвальского подполья в разное время занимались советские ученые-историки Михаил Иванович Семеряга и Петр Павлович Брицкий. Начиная с 1957 года в СССР вышли несколько книг, воспоминаний бывших узников концлагеря Веленского, Кюнга, Смирнова, Богданова, Дегтярева и других. В настоящее время в этой области также проводятся научные изыскания, в частности историком Станиславом Арестовым, специалистом по истории национал-социализма, и системы нацистских концентрационных лагерей, а также сотрудниками фонда Александра Печерского. С учетом результатов этих исследований составлена изложенная далее версия событий, представляющаяся нам наиболее вероятной. Итак, можно определенно утверждать, что 11 апреля 1945 года в Бухенвальде вспыхнуло восстание, в результате которого заключенные перехватили у немцев контроль над лагерем. Зачем же понадобилось узникам лагеря на исходе войны такое, в любом случае рискованное, выступление? Почему не могли они спокойно подождать несколько часов до прихода союзных войск? И какие события предшествовали этой неоднозначной акции? Сопротивление в Бухенвальде было интернациональным, так как в лагере содержались заключенные из множества стран Европы, от евреев Польши до немецких антифашистов. Подпольщиками были христиане и иудеи, коммунисты, социал-демократы и сторонники других политических платформ. Существовало несколько подпольных политических организаций антифашистов. Из советских людей в Бухенвальде большинство были военнопленными, остальные – остарбайтеры, гражданские рабочие, насильственно вывезенные в Германию и отправленные в Бухенвальд за саботаж или диверсии. Первые подпольные группы советских военнопленных возникли в Бухенвальде весной-летом 1942 года. Все они действовали разрозненно и не имели связи ни с иностранными подпольщиками, ни между собой. Организатором одной из групп стал сержант-пограничник Николай Симаков, который и стал инициатором создания общего комитета. Весной 1942 года в Бухенвальд попал лейтенант Степан Бакланов, который вскоре стал одним из ближайших помощников Симакова. С целью координации действий летом 1942 года на совещании руководителей подпольных групп был образован Советский подпольный политический центр во главе с Николаем Симаковым и Степаном Баклановым. В это же время возникли первые подпольные группы среди советских политических заключенных. В их число входили восточные рабочие, бывшие партизаны, партийные работники, лишенные своего статуса военнопленные. Политические русские вели подпольную деятельность параллельно с группами военнопленных, однако общая координация отсутствовала. Таким образом, в Бухенвальде действовали две самостоятельные советские организации сопротивления, не связанные между собой и имевшие эпизодические контакты с отдельными иностранными коммунистами. Слияние групп – произошло лишь весной 1943 года. Идея объединения отдельных групп в единую подпольную организацию принадлежала Бакланову. Руководитель одной из подпольных групп Алексей Лысенко по этому поводу писал. Он предложил мне объединиться с другими группами. Подпольными мы их тогда не называли. Я тогда еще не понимал значения такого объединения. А когда на первом объединенном заседании прозвучали слова о подготовке к вооруженному восстанию, это показалось мне чем-то несерьезным, хотя я был за любое предложение Степана Бакланова. О восстании в моей группе речи не было. Слишком велика была ошеломленность пленом потом изощренным издевательством немцев, голодом, изнурительной работой. Надо было прийти в себя после пережитого кошмара. Советские подпольщики поставили перед собой на первый взгляд неосуществимую задачу – вооруженное восстание. Другими задачами являлись проведение антифашистской агитации и пропаганды, расширение интернациональных связей, поддержание морального духа узников, саботаж. Между тем, в 1942-1943 годах в Бухенвальд пребывали большие группы заключенных из разных стран, росло число национальных подпольных групп. Необходимо было объединить их силы, и летом 1943 года на заседании представителей подпольных национальных групп был избран Интернациональный лагерный комитет, ИЛК. В его состав от советских подпольщиков вошел Николай Симаков. Основные задачи ИЛК были те же – улучшение условий жизни узников, сохранение кадров подпольщиков, Воспитательная работа с целью устранения недоразумений между отдельными представителями разных национальностей, распространение политической и военной информации, саботаж строительства военных объектов, предприятий и выпуска продукции на них и, главное, подготовка к вооруженному восстанию. Советские офицеры-подпольщики готовили боевые группы из наиболее смелых и опытных членов организации. Группы были объединены в роты, батальоны, а батальоны в подпольные бригады. К середине 1943 года советские военнопленные сформировали 8 боевых групп, которые в дальнейшем образовали первую бригаду. К маю 1944 среди политических также были созданы две бригады, каменная и деревянная. Названия происходили от материалов, из которых были сделаны их бараки. Зимой 1945 года была организована резервная бригада. Аналогичные военные формирования были созданы и среди заключенных других национальностей. Разработкой общего плана восстания весной 1945 года также занимались советские офицеры. Предусматривалось два варианта восстания – наступательный и оборонительный. По наступательному, плану А, в случае восстания в Тюрингии – либо приближение фронта, члены организации с оружием выходят на работу, уничтожают конвой, внезапным нападением на эсэсовские подразделения парализуют их действия, захватывают склады оружия и соединяются с восставшими. Оборонительный, план Б, вводился в действие при угрозе массового уничтожения заключенных. Планом восстания в ситуации возможного противостояния с СС Бухенвальд был разделен на четыре сектора красный, зеленый, Синий и Желтый. В Красный сектор входили советские, чешские и словацкие заключенные. В Зеленый – югославы и поляки. В Синий – французы, итальянцы, испанцы и бельгийцы. В Желтый – немцы, австрийцы и голландцы. У каждого сектора было свое задание. Например, Красный сектор должен был штурмовать район казарм СС, жилые помещения обслуживающего персонала и склада оружия и боеприпасов. Подпольщики подготовили и карты боевых действий. Рекогностировку местности и получение необходимых данных обеспечивала разведка, которая проникла во все фашистские официальные службы. В рабочие команды, команды носильщиков, пожарные команды, санитарные группы. На основании наблюдения разведчиков советские военнопленные Сахаров и Жданович поставили топографические карты, прилегающие к лагерю местности. Одной из главных проблем при подготовке восстания являлась, конечно, добыча оружия. В разных источниках указываются разные данные об арсенале подпольщиков, но в любом случае очевидно, что работа проделана огромная. Вот примерный, неполный перечень оружия, имеющегося у подпольщиков Международной организации к моменту вооруженного восстания. 91 винтовка и 2500 патронов к ним. Один ручной пулемет и 2000 патронов к нему. 16 ручных гранат, немецких, заводского производства. От 107 до 150 гранат собственного изготовления. Около 200 бутылок с горючей самовозгорающейся жидкостью. Более 150 штук холодного оружия. Более 100 пистолетов и другое. Рецепт самовоспламеняющейся жидкости составил советский полковник химической службы Николай Потапов. На случай ранения заключенных было запасено 20 тысяч индивидуальных пакетов, украденных с эсэсовских складов. Оба плана предусматривали эвакуацию раненых, для чего создавались специальные санитарные дружины. И не просто создавались, но и проходили подготовку под видом тренировочных занятий на случай налетов авиации. Также были созданы группы полетчиков в составе около 30 человек, и авторота, которая предназначалась для использования автотранспорта после захвата восставшими гаражей лагеря. Еще в начале 1943 года подпольщики приступили к созданию нелегального радиоприемника. Первый приемник, собранный Львом Драбкиным и Алексеем Лысенко с помощью немцев Лохмана и Лемонна, пришлось разобрать, когда эсэсовцы обнаружили пропажу деталей в радиомастерской. Зато второй, собранный летом 1943 года, при помощи польского инженера Гвидона Дамазина был вмонтирован в ведро с двойным дном, которое заполнялось солидолом для смазки кирзовых сапог. Ведро стояло на самом виду, у входа в блок номер 7, где размещалась санчасть для советских военнопленных. Подпольщики записывали радиопередачи и делали на их основе политинформации в бараках. Во второй половине 1943 года, когда исход войны стал ясен, и ИЛК стал готовиться ко всяким неожиданностям, в том числе и к попытке эсэсовцев уничтожить заключенных. С этой целью было решено собрать радиопередатчик, чтобы в случае надобности иметь возможность запросить помощь. В монтаже узлов радиопередатчика участвовали, кроме советских офицеров, еще несколько человек разных национальностей, в том числе немцы и чехи. Итак, само освобождение заключенных Бухенвальда не было результатом стихийного выступления. Это был результат многолетней подготовительной работы как в политическом, так и в военном отношении. Интернациональное сотрудничество при подготовке восстания – лучше всего характеризуется тем фактом, что не было ни одного случая предательства. Один из вариантов восстания предусматривал, что при приближении союзных войск военная организация заключенных должна освободить лагерь и защитить его от возможных нападений эсэсовцев. Однако американцы заставляли себя ждать. От Опенгейма на Рейне армия генерала Паттона с непрерывными боями прошла за 10 дней расстояние 185 километров, перейдя через реку Фульда и приблизившись на 10 километров к Эйзенаху. Однако путь в 75 километров от Эйзенаха до Веймера она проделала лишь за 11 дней. Паттон объяснял столь медленное продвижение тем, что он якобы имел такой приказ своего верховного командования. Однако даже если такой приказ по каким-то политическим или военным соображениям и был отдан, то, несомненно, Паттон не использовал всех возможностей для того, чтобы помешать частичной эвакуации Бухенвальда. Не послал самолеты, чтобы они летали на небольшой высоте над лагерем. Не угрожал СС бомбардировкой, как он это делал в отношении немецких городов. Судьба 50 тысяч заключенных Бухенвальда генерала не интересовала. 4 апреля 1945 года 89-я пехотная дивизия американцев освободила подлагерь Ордруф ставший первым из освобожденных США нацистских лагерей. Начиная с 6 апреля, эсэсовцы стали принуждать заключенных остальной части Бухенвальда к эвакуации, используя марши смерти. Тысячи заключенных покинули лагерь. В свою очередь, Интернациональный лагерный комитет делал для спасения узников все, что было в его силах. Следуя призывам ИЛК, заключенные отказывались выполнять приказы СС. Тактика проволочек, проводимая лагерным комитетом и заключенными подпольщиками, привела к тому, что СС не смогли эвакуировать 21 тысячу заключенных, и тем самым этим людям была спасена жизнь. С начала апреля 1945 года вопрос о немедленном вооруженном выступлении обсуждался в лагерном комитете и в военном руководстве подпольщиков много раз. В ночь с 3 на 4 апреля Такое предложение внес от имени русской подпольной организации Николай Симаков, однако ИЛК его отклонил. По мнению Интернационального комитета, необходимо было ждать более благоприятной обстановки, например, когда уменьшится количество охраны СС. Симакова поддержали только чехи и французы. 6 апреля Симаков на заседании ИЛК вторично ставит вопрос о немедленном начале вооруженного восстания. Однако предложение вновь отклонено. Американские и советские войска были еще слишком далеко. Между тем насильственная эвакуация заключенных продолжалась с 5 по 10 апреля из лагеря увезли или угнали более 28 тысяч узников. В ночь с 7 на 8 апреля Интернациональная военная организация была приведена в состояние боевой тревоги. 8 апреля. ИЛК с помощью подпольного радиопередатчика направил радиограмму Третьей американской армии, в которой говорилось «Союзным войскам армии генерала Паттона». «Здесь концентрационный лагерь Бухенвальд. СОС. Мы просим о помощи. ССовцы хотят нас уничтожить». Радиопередачу вели советский военнопленный Леонов и польский специалист-радист Дамазин. Текст радиограммы составили немецкие антифашисты Бартель и Кун, руководитель военной организации. Ответ пришел через несколько минут. «Кейзет Бу Аут, Russian to your aid, Staff of Third Army. Концлагерю Бухенвальд, держитесь, спешим к вам на помощь. Командование Третьей Армии». Но помощь не пришла. Только два американских штурмовика несколько раз пролетели над лагерем. В тот же день советские подпольщики вновь предложили незамедлительно начать действовать. Предлагалось осуществить восстание в ночь с 8 на 9 апреля 1945 года. Это заседание Советского комитета было последним. Вечером 8 апреля на заседании ИЛК было решено перенести дату восстания на другое число, поскольку недалеко от лагеря стояли гитлеровские полевые воинские части. На этом же заседании было принято решение об удовлетворении требования комендатуры лагеря по эвакуации лагеря советских военнопленных. Советские представители были вынуждены подчиниться этому решению и 10 апреля 1945 года построились на эвакуацию. Подпольная интернациональная организация лишалась самой ударной силы – советских военнопленных, но обстановка была такова, что восстание начинать преждевременно Вокруг лагеря было много войск СС. Восстание было бы подавлено с большой жестокостью и с большими жертвами, а, возможно, окончилось бы и уничтожением лагеря. Николай Симаков, Степан Бакланов и другие руководители подпольщиков отказались остаться в лагере, как им было предложено ИЛК. Они вышли на эвакуацию, хотя знали, что это им грозит смертью. Уходящие военнопленные передали советским политическим всю радиоаппаратуру, имущество, пулемет и другое оружие. Бакланов передал командование Красной дивизии Ивану Смирнову, который приступил к обязанностям командира Красной дивизии с 10 апреля 1945 года. На следующий день из лагеря было вывезено руководство советского подполья и наиболее боеспособные участники, по разным оценкам – от 450 до 600 человек, основную массу которых составили военнопленные. Но, несмотря на такой удар, советские узники приняли активное участие в столкновениях с оставшимися охранниками, а также в окончательном освобождении территории концлагеря. По свидетельствам бывших заключенных, русские, прежде всего военнопленные, были боевым ядром восстания. 11 апреля положение в лагере оставалось очень напряженным. Американцы пока так и не появились, но подразделения 4-й и 6 танковых дивизий 3-й армии США продолжали наступление из района Готы через Эрфурт на восток. Около 10 часов утра комендант Бухенвальда Пистер объявил старостам лагеря о выводе из него подразделения СС. Вскоре приказ объявили через громкоговорители. Всем эсэсовцам немедленно покинуть лагерь. ИЛК в это время мобилизует группу сопротивления и выдает подпольщикам оружие. Вот что рассказали о событиях того дня бывшие узники Бухенвальда, Богданов и Дегтярев. Между 10 и 11 руководитель ИМО объявил о боевой готовности номер 2. Это означало занять исходные позиции для наступления. В 11.00... Планомерно была проведена раздача оружия. В 12.10 эсэсовцы получили приказ по радиотрансляции оставить лагерь заключенных. По радио подается резкая команда. Всем службам СС срочно покинуть зону лагеря. Команда повторяется несколько раз. Ситуация в лагере достигает большого напряжения. Комендант лагеря эсэсовец Пистер со своим штабом бежали. Но 23 сторожевые вышки вокруг лагеря находились в руках эсэсовцев. Эсэсовцы укрепили свои сторожевые цепи и заняли позиции в пограничном лесу вокруг лагеря. В 14.00 к лагерю приблизился американский танковый дозор. Этим воспользовалось руководство ИЛК. Подпольный ИЛК дал указание раскрыть все тайники, вооружиться и быть наготове. Среди заключенных пошли слухи об уничтожении лагеря. Вдруг пронзительно взвыла сирена. Этот вой сирены был сигналом эсэсовцам. Узники приготовились к худшему. Победа или гибель – все будет зависеть от того, насколько правильно руководители восстания определят момент нанесения удара по фашистам. Узники, все на исходных позициях, ждут команду атаки. Сложившаяся ситуация благоприятствует началу восстания. В это время слышится команда «Вперед!» и серая масса заключенных пришла в движение. Раздались первые выстрелы, это узники первого эшелона бьют по фашистам на вышках, по окнам, где могла бы находиться охрана эсэсовцев, из оружия, запасенного подпольем за долгие годы конспирации. Красная дивизия под командованием Ивана Ивановича Смирнова наступает. В проволочном ограждении появились проходы. Первый эшелон уже за проволокой. Эсэсовцы бегут, они в панике. Поступают указания действовать второму эшелону, малооснащенному оружием. Со всех сторон слышны выстрелы, взрывы, но узники не отвлекаются, стремительно бегут к казарме номер 14, где хранится оружие. В казарме тихо, эсэсовцев уже нет. Взломав двери, узники проникают в подвал, разбивают ящики с патронами и винтовками, спешно вооружаются. Однако винтовки оказались разных марок, и патроны к ним были разные. Стали подбирать патроны к винтовкам, и это отняло некоторое время. Прихватили и мелкие гранаты по 300-350 граммов. Выскочив из подвала, каждый стал стрелять, проверяя оружие, чем усилили панику. Побежали в сторону гаража и складов. Там была наиболее интенсивная стрельба первого эшелона. Боевые группы захватили помещения комендатуры и другие объекты. Дополнительно вооружившись трофейным оружием, Они заняли оборону вокруг лагеря, так как американский танковый дозор прошел мимо. 127 эсэсовцев были пленены и заключены в лагерь. К 15.00 этого же дня Бухенвальд стал свободным. 21 тысяча узников из 18 стран Европы вернулись к жизни. и лк взял власть в освобожденном лагере и начал организацию жизни бывших узников по-новому. Все это время американские танки передвигают где-то в пределах видимости, но в лагерь не заходили. Около 13.00 первые два танка 4-й танковой дивизии приближаются к лагерю из Через час 12 американских танков замечены возле лагерного хозяйственного двора, и еще четыре обходят лагерь по северной окраине. Разворачиваются боестолкновения между войсками союзников и СС к западу от лагеря. Около 17.00 в лагере появляются американцы, двое разведчиков 4-й танковой дивизии, Эммануэль десарт и Поль Бодо. Через 10 минут с северной стороны в лагерь входит разведывательная группа 6-й танковой бригады. Бывшие заключенные приветствуют и тех, и других, как освободителей. И те, и другие, однако, почти сразу покидают лагерь. В течение двух дней освобожденный Бухенвальд находился между двумя фронтами. Только один американский бронетанковый дозор прошел мимо лагеря, однако заключенными никто не поинтересовался. Лишь 13 апреля в лагерь вошли передовые американские части. История восстания в Бухенвальде 11 апреля 1945 может показаться не такой драматичной, как, например, побег смертников из Сабибора или битва за Маутхаузен. Хотя говорить здесь о соревновании, разумеется, неуместно. Некоторые исследователи даже ставят вопрос, можно ли использовать термин «восстание» применительно к событиям последних дней существования Бухенвальда. Вот как отвечает на этот вопрос историк Станислав аристов «Безусловно, происходившее тогда во многом не соответствовало образу, сформированному в исследованиях и мемуарах послевоенных лет». Масштаб вооруженного противостояния был не столь велик, а выступления узников действительно происходили в ситуации непосредственной близости союзных войск, что являлось важным условием успеха восстаний. Тем не менее, планирование выступлений, подготовка необходимого вооружения, массовый характер, наконец, вооруженное открытое противостояние своим главным врагам – все это в совокупности может быть охарактеризовано как восстание. В ситуации крайнего физического и психического истощения узников оно представляло собой выдающийся пример героизма. И с этим трудно не согласиться.